До машины профессора они добрались вполне благополучно. Прошло несколько секунд прежде чем заработал двигатель, секунд, показавшихся часами. Наконец машина тронулась с места. Только теперь бандиты, встревоженные шумом мотора, выбежили на улицу. Машина однако уже мчалась, разбрызгивая во все стороны грязь. Грохнули два выстрела, пробив заднее стекло. Пуля воли у случая прошла как раз между профессором и Эвелин. Оба слышали, как она просвистела мимо их ушей, и лорд Баннистер не смог не признать, что, описывая ситуацию, девушка не прибегла к поэтическим преувеличениям. На скорости 100 километров они оставили позади опасность и Ларошель. Бандиты, вероятно, сейчас беспомощно топтались вокруг своей, выведенной из строя машины. Впрочем, Их старенький Mercedes-Benz имел примерно столько же шансов догнать скоростное альфа-ромео профессора, сколько имела бы немолодая дойная корова в погоне за находящимся в отличной форме горным марлоном. Профессор, сидя за рулём в мокром халате с растрёпанными волосами и полотенцем на шее, выглядел довольно странно, хотя, может быть, и не более странно, чем в только что брошенном им вечернем костюме. Платье Эвелин тоже было испачкано грязью, порвано и измято. Вам не кажется, мисс Вестон, спросил шёпотом, успевший совершенно охрипнуть профессор, что вы даже чрезмерно почтили меня своим доверием, а заодно воспользовались моим. Надеюсь, вы не рассердитесь, если я поинтересуюсь ради чего собственно я рискую жизнью, ради возможности спасти чьё-то человека. Это в неё, что ли, превратились семейные драгоценности. На судне, когда вы в первый раз помешали мне спать. Не принимайте мои слова за упрёк. Я как-то успел уже к этому привыкнуть. Вы занимались семейными драгоценностями. Теперь же оказывается, что мне приходитсям часа, словно сумасшедшему, по этому шоссе ради чести какого-то неизвестного господина. Я не трус. Но, по-моему, мисс Вестэм, я вправе возражать против того, чтобы на меня возлагали обязанности то ли киноартиста, то ли пожарника. А такой мелочи, как риск для жизни, я уже не говорю. Эвелин неожиданно опустила голову на плечо профессора и горько расплакалась. Банистер, буркнув что-то себе под нос, умолк. Мимо них всё в том же головокружительном темпе проносились сёла и небольшие городки. Лорд твёрдо решил, что не сбавит скорость, пока не увидит где-нибудь открытый магазин готовой одежды. Уже начало светать. Сэр, я не могу открыть вам всей правды, сквозь слёзы вымолила Эвелин. Но я честная женщина, поверьте мне. И простите, что повёргла вас к такому риску, но это от меня не зависело. Если бы я смог хотя бы побриться, Пробормотал профессор, испытывая почти физическую боль из-за своего непризентабельного вида. Да и вообще, он пребывал в некотором смущении. Плакать Эвелин перестала, но хотя этот аргумент был исчерпан, голова её продолжала лежать на плече банистера. Забавно было бы после всех разговоров погладить её по волосам, подумал профессор, сам не зная, как эта мысль пришла ему в голову. Евелин же решила, что за семь бед один ответ, а голове её так лежать очень уютно. С тем же ощущением уюта она закрыла глаза, а чуть позже уже спала на плече лорда Баминстера. Профессор Времена мимоско поглядывал на неё, что-то бормоча. Странное создание, думал профессор. До сих пор не удавалось её видеть только в трёх ситуациях: она либо от кого-то спасается, либо плачет, либо спит. Утром ситуация изменилась к худшему. Встречные водители чуть не съезжали от удивления в кювет, увидев мчащуюся машину, за рулём которой сидел рыхнувшийся, видимо, от избытка тренировок отлёт в обществе какой-то нищенки. Движение становилось всё более оживлённым, а одновременно рос и интерес к этой странной машине. Профессор с отчаянием думал о скандале, который разразится, когда кто-нибудь узнает водителя. лорда Банистера о научных заслугах которого писали как раз на первых страницах утренней газеты. "Сэр", проговорила Эвелин, подумавшей о том же самом. "Я умею водить машину. Давайте я сменю вас за рулём. А я куда же?" с подозрением спросил лорд. "Дайте подумать. Может быть, между сиденьями, на полу. Там вас не будет видно, если вы свернётесь к алатчикам" Вы и впрямь желаете увидеть ещё одно представление. Должен заметить, что на медицинском факультете акробатике уделяется так мало внимания. Но если вы желаете, что ж, возражать я больше не стану. Господи, зачем вы насмехаетесь надо мной? Ведь я за вас же боюсь. Да, полагаю, что мои поклонники не так представляют себя. Ладно, ладно. Не плачьте, пожалуйста. Я этого терпеть не могу. Полезу и буду сидеть, скорчившись. Надеюсь, хоть до упражнения на трапеции дело не дойдёт. Профессор передал руль Эвелин. Перебравшись к заднему сиденью, с горьким вздохом, обхватив руками колени, уселся на пол. Между тем в баке Исся клоко горечи. Теперь все хлопоты взяла на себя Эвелин. К сожалению, паренёк на заправочной станции заметил, что в машине прячется солидная дама с короткой стрижкой, и тотчас кликнул мать, сестру. трёх младших братьев и дедушку. Они отступили машиной и через стекло уставились на банистара, как на акулу в аквариуме. Один из мальчишек помчался в деревню звать приятелей, но к счастью бак наполнился раньше и можно было продолжить путь. Лорд Боч не делал упрёков. Он вообще ничего не говорил, обхватив руками колени и тупо уставившись на свои торчащие из лакированных ботинок грязные щиколотки, он молча курил. с видом человека, утратившего всякие надежды на перемену к лучшему. Чуть позже он, подобно укрощённому хищнику, покорно снёс кормёшку, сживал бутерброды, принесённые Эвелин из придорожного буффета, выпил чаю и смиренно ждал, пока мисс Вестон возвращала посуду. Проходивший мимо сельский священник не нароком заглянул в машину и сочувственно предложил Эвелин за несколько франков нанять дюжевого христианского парня в качестве сопровождающего чтобы ей не оставаться одной с больным ошеломлённый банистер услышал как эвелин благодарит за совет и заверяет пастора что в посторонней помощи не нуждается так как её несчастный брат ведёт себя спокойно эвелин проинформировала добросердечного пастора не отклоняясь от правды лорд банистер действительно вёл себя спокойно для человека который достиг поразительных успехов в лечении сонной болезни и является серьёзным претендентом на Нобелевскую премию текущего года. С учётом этих обстоятельств он ввёл себя даже на редкость спокойно, сидя на полоз собственной машины, в халате с чужого плеча и с полотенцем на шее, взлохмаченный и небритый, на оживлённой автостраде Париж шёл он, как только за рулём оказалось существо с темпераментом циклона. Машина начала постепенно приноравливаться к водителю. Передние крылья получили вмятины, а бампер погнулся от столкновения со шлагбаумом. Позднее, когда они проезжали под виадуком, случайно распахнулась дверца машины. Эвелин затормозила, и дверца, ударившись с размаху о выступ стены, со страшным визгом и скрежетом съежилась в гармошку. «Я еще не втянулась». Своё оправдание бросила девушка через плечо профессору. «Я это заметил», – печально отозвался тот и вытряхнул из волос осколки стекла. В этот момент последовал мощный толчок сзади, и кто-то выругался в идущей следом машине. Эвелин поспешила убраться с места происшествия.